Теперь дело изменилось. Они совершенно правильно всё поставили на внутреннем освещении, на провокаторах и на предателях. А у вас на что ставили? У нас было и это, но главное было всё же в наблюдении со стороны и сверху. Мы как никак строились на века и потому не могли систематически пачками развращать людей. Они же о веках не думают. Именно это в пределах небольшого срока сообщает их системе силу огромную, почти непреодолимую. Всё-таки, для чего вы пожаловали сюда, Сергей Васильевич? Ведь не для социологических споров, я думаю. Вот для чего я пожаловал, и вот что я вам скажу. Англичане ведут себя как последние дураки, чтобы не сказать, боже избави хуже. нам денег не дают всё хотят делать сами мы мол не знаем что нужно делать а они знают ну вот и этот клервиль перед вами пел лазаря надо мол посмотреть да надо сообразить да надо подумать да что да как да зачем а в москве их представитель затеял глупейшую игру готовит военный переворот подкупает воинские части и делает всё это так необыкновенно и искусно, что, по моим сведениям, каждый его шаг известен чрезвычайной комиссии. Говорят, будто в их посольстве сосредоточены все нити переворота. Wish я не знаю, что это за нити, а только эти господа чрезмерно рассчитывают на дипломатическую неприкосновенность. Боюсь, что к ним ни сегодня, ни завтра прикоснутся. Сами, может быть, и выйдут сухие из воды, а других в этой воде потонет много. Так что ж вы хотите? Вот чего. Скажите вы не откладывая вашему другу Клервилю, ему верно кажется, что на лёд на английское посольство есть вещь столь же невозможная в мире, как захват грабителями луны или неприятельское вторжение на Юпитер. уверьте вы его пожалуйста что это не совсем так не скрою мне весьма безразлично что случится со всеми этими клервилями да пропади они проподом наши доблестные союзники из-за них погибла россия с внезапно прорвавшейся злобой сказал фидосиев но если в посольстве найдут русских если там обнаружат эти самые нити то и наше дело будет сорвано, и последствия могут быть ужасны. Пишущему эти строки известно, что английские военные агенты предупреждались в июле и августе 1918 года из кругов русских заговорщиков того времени о возможности большевистского налёта на британское посольство. Намёк на это есть и в иностранной мемуарной литературе. предупреждения веры не встретили. Арест Локарта и захват посольства по времени совпали с убийством Урицкого и покушением Доры Каплан. Вслед за этим начался террор и массовые расстрелы. А найденные в британском посольстве компрометирующие переписки глухо сообщали в торжествующем тоне известие в номере 3 сентября 1918 года. Автор. Можете ли вы объяснить ему это поубедительнее? Постараюсь, пожалуйста. Теперь другое. Горе моё, ваш князь Горинский, со вздохом сказал Федосеев. Мне сообщили, что он ведёт себя крайне неосторожно. Уж я не знаю, в какую организацию он входит, но С нами вы его связали совершенно напрасно. Это на вашей совести. Я признаюсь, и не думал, что вы будете так усердны. Какой толк от князя Горинского? Такой же, как от всех, Горинский связан с большой офицерской группой. Ох уж эти офицерские группы. Однако вести войну без офицеров трудно. Я напротив, в последнее время убедился, что самые ценные и надёжные работники в России имена офицер организации Горинского переправляет своих людей на юг. Вот бы хорошо, если бы она туда переправила и его самого.